не окор полометь Две недели в тренировочном центре лично для меня пролетели как один день. И это несмотря на ежедневные созвоны с Валентиной, на собирание физиков, меня и внезапно выдранного из Москвы Петрова, как его назвал Самсонов Лилового. Хорошо, что Вася этого не слышал. В центре обнаружился очень приличный ресторан в декорациях Метрополии Леостории с бархатными креслами и двумя официантами в белых перчатках и солидным метродотелем в вишневом бархатном смокинге в золотых очках и бабочкой. Я отловил Сафронова, который в моем обществе Словно переключался из режима «Солдафон» в режимы «Гражданский» или «Интеллигент» и спросил, «Алексей, а как тренировочный центр соотносится с официантами и мэтром?» Он, как всегда, на мгновение выпал из реальности, видимо, соображая, можно ли мне это сообщить, и сказал, «Это по линии смежников, и нам приятно». Ага, а кто у них смежник я уточнять не стал. Видимо, или служба внешней разведки, или контрразведка. Ну, ясно, им тоже нужно тренироваться в обстановке, максимально приближенной к боевой. Ресторан, значит, своеобразный тренажер. Отец говорил, что подобных центров в России немало, а есть и за рубежом, например, в Африке или на Кавказе в горах. В некоторых можно встретить выходцев из разных стран. Разные наборы тренируются, чтобы люди не встречались и не общались. И так далее. Это все условия, режимы и секретность. Одним таким центром в деле безопасности государства не обойтись. Физики наконец сообщили, что лагутин закончил сборку опытных установок, передающих станций. Одна мощностью киловатт, вторая 10 киловатт. Частоты взял те же самые, что и на Сбруевской и в Сосновом бору Я задал конкретный вопрос. А разве мощность излучения не является ключевым фактором для пробития дыры? Для набора веса данных пока этого достаточно. Нам нужно получить модель происходящих изменений с излучением в точке перехлёста, — объяснил Лагутин. Мы уже знаем, что для открытия коридора нужны мощности в сотни и миллионы ватт. Но нам нужно увидеть картину с частотами в эпицентре, понимаете? Ростик тогда экстраполирует данные на высокие энергии, если в расчётах этот фактор не внесёт слишком много нелинейных искажений. Мы с Петровым слушали, он искренне с туповатым выражением, все-таки для него слово «высшая математика» не просто начиналось с большой буквы, а вся писалась буквами высотой с небоскреб. А я не стал его разочаровывать и тоже накинул на морду выражение человека, далекого от физики математики. Я простой врач, но если Самсонов попросит объяснить, что именно делает моей подопечной, я сумею ему объяснить, потому что сам это понимаю». Однако Лагутин, увидав на наших лицах свинцовую тупость, взялся популярно объяснять. Ничего ему полезно. Может, как Ландау или Перельман, потом напишет книжку типа «Физика для всех» или «Машина времени в сарае». Нет ничего проще. Алексей Максимович, Василий, понимаете, чтобы континуум пробить, мы ничего не можем сделать, но мы можем его за счет энергии прогнуть через нулевую отметку времени в прошлое. Он сложил пальцы левой руки в кольцо, сверху положил тонкую салфетку и другим пальцем ее пропихнул через кольцо. Видите, я ее не порвал, но физически материя, мой палец уже на той стороне. И нам нужно понять, где эта ополочка вообще прорываемая. Ну и еще кое-какие вопросы решить. Пока мы уверены, что нужные мощности в образовании дыры хоть и связаны с исходными мощностями передающих станций, но главное это то, что происходит с лучами при их наложении, вычитании частоты сложения. Мы слушали его, не моргая. лагутин занервничал. Радиосигналы, если встречаются, накладываются друг на друга, и в зависимости и от фазы. Он принял заслуживать синусоиды на салфетке. При совпадении фаз мощность увеличивается в разы. Это называется резонанс. А есть еще эффект интерференции, когда частоты делятся или умножаются. Ну, чтобы вы поняли, две ноты могут совпасть так, что в фазу попадут не они сами, а их гармоники. Понятно? Я кивнул, а у Петрова, кажется, шею свело. И это простая прогрессия. Каждая исходная частота имеет так называемый набор гармоник. Первое — это удвоение частоты, а бывает утроение Можно наложить два луча, ну, условно скажем, один луч на частоте 10, другой на десятой гармонике с частотой 100. И тогда оба луча создадут в точке их встречи резонанс на частоте 100, но с мощностью уже в 12 и 24 раз мощнее. Тут все зависит от стабильности исходных источников. «А у вас стабильные?» – спросил я. «Да, тут все детали высокого качества». «Если я правильно понял». Подвел я итог лагутинской лекции. Вы хотите набрать массив данных на низких параметрах, высчитать коэффициент ошибки репрезентативности, и тогда Ростик может более точно предсказать все условия для возникновения перехода дыры, так? Настал момент Логутину и Фельдману уронить свои челюсти на пол. Вы разбираетесь в математике и математической статистике, парни. Я врач. Любой врач – это не только лепила рукодел, но и ученый. А любой ученый имеет важнейший инструмент – статистику, то есть статистическую обработку экспериментальных данных. Работа со статистикой преподается и в медицинских институтах, а методика обработки данных экспериментов едина, что для физиков, что для физиологов. Ясно? Кстати, историки тоже с математикой дружат, хотя и на своем уровне. Когда собираетесь начать опыты? — Понимаете, Алексей Максимович, — покраснел лагутин для питания установок нужен мощный источник. Я боюсь, что местные автоматы не выдержат нагрузки. поговорить с куратором, чтобы он нам нашел какой-нибудь брошенный завод с подключенным трансформатором на 200 киловатт, 380 вольт, три фазы. — А пока вы только закончили сборку? — Я включал на низких режимах, свет в помещениях мигал, понимаете? Мы разошлись. Вечер перестал быть томным. Петров поплелся рядом. Он разрывался от двоякого чувства. Ему было безумно интересно происходящее, при этом он себя ощущал тут абсолютно лишним. — лёша бурчал он, шагая рядом со мной, — ты понимаешь, я нарыл кучу безумно интересного материала, и он весь засекречен. Есть два выхода. Мой дисер засекретить и защищаться через ФСБ в закрытом режиме. Особенно, если самсонов разрешит присоединиться к мальчикам. А они ведь кандидаты на Нобелевку, ты понимаешь? Их опыты подтверждают все мои выкладки. Но без нас хрена бы они взялись за эту тему. Ну вот что за несправедливость? Я вызвал лифт. Не будет никакой Нобелевки. Тема секретная. Поговорим с генералом, пусть он там наверху объяснит, что открытие одиночками сейчас не делается. Что они сделают? если все подтвердится они гипотезы хокинга приведут с теории и приложат доказательство существования множественности миров копий а это не просто прорыв науки это вообще новая наука новая реальность бытия но это же прорыв в истории если мы сможем увидеть реальные события прошлого подтвердить и опровергнуть массу теорий а ты уверен что это нужно я нажал на минус три «То есть как же не нужно?» Петров аж позеленел. «Это же истина. Для науки это самое важное». «Для науки – да, а для общества?» «Мало ли чего есть в науке, все ли нужно обществу?» Пытался донести до его сознания элементарные мысли. «Пойми, человечество тысячелетия живет в заблуждениях и вере в то, что составляет то, что мы называем знание Не все можно доказать, но если мы во что-то верим, то так и есть». Иначе это знание, как учение, лишает смысла. Нельзя изучать то, чему нет доверия. Это пустая трата времени. Ты можешь заняться этим, но опять же, лишь для того, чтобы доказать или опровергнуть. Но есть и еще один инспект. Нынешнее общество допустило, что ты можешь убить тучу времени и денег, ничего не доказав. Но красиво всем рассказать, как ты искал ответы на вопросы и не нашел. И этот рассказ, историю тебе зачтут и скажут. Ну что же, отрицательный результат тоже результат. Вы героически сражались за истину, и вот вам медаль за труды. Мы поставим галочку, что ваш метод неверный, будем ждать, когда следующий клоун пойдет по вашим стопам или параллельно. На меня намекаешь?» Аспирант рассердился. «Мы, как проклятые в археологии, ищем подтверждений. А тут вот, не надо копаться и доказывать. Можно залезть в прошлое, пустить дрон». И снять документальный фильм, поставить кучу видеорегистраторов, и все встанет на свои места. Кто и как убил Цезаря, о чем на самом деле говорили старец Варлаам с Гришкой Отрепьемым на границе. История перестанет быть интерпретацией. Черт, интерпретацией она станет документом. Оговорочка по Фрейду, все верно. Она перестанет быть тем, во что мы верили. И ты представляешь, что будет, если кто-то влезет в Иудею на две с лишним тысячи лет назад и поднимет истинную историю Христа, вычислит настоящую Марию, жену плотника Иосифа, выяснит все детали ее беременности, рождения и визита волхвов в верте под Вифлеемом. Не страшно? А если все так было или было, но не так, а гораздо сильнее в тысячи раз, и смерть Иисуса была совсем не такой, как мы знаем, и говорил он как-то не так, как писании, или о пророке мухаммеди выяснишь, что-то такое, о чем не хотят вспоминать и знать мусульмане. Сейчас сложился паритет в конфессиях, а ты, пытливый пионер-энтузиаст, борис за истину, хочешь людям принести правду, которая разрушит их веру, но прежде чем что-то разрушать, подумай над созданием замены. Что ты им дашь взамен? Безысходность? Пустоту? Истину, к которой они не готовы? Осознание, что человечество тысячелетия жило во лжи? Нет, Вася, это открытие страшнее атомной бомбы. Оно убьет у человечества главное — надежду и смысл существования. Убив прошлое, ты лишишь их будущего. Ты готов перечеркнуть тысячи работ и теорий? Правда, Ру? Запомни, истина подобна сильнодействующему лекарству, а его большими дозами не назначают. Лекарство очень легко становится ядом. Это я тебе как врач говорю. Нельзя браться за лечение больного без его согласия. Во-первых. А во-вторых, будучи неуверенным, что лечение не убьет больного, а спасет. Помнишь главную заповедь медиков? Не навреди. Вот и я прошу тебя, не пытайся исцелить человечество, не зная точно, что оно именно исцелится, а не погибнет. История отлично знает, как поступали с медиками-авантюристами. Петров пришел в себя, а я повел его к тиру. Инструктор меня узнал, записал данные Петрова, предложил выбирать оружие, пистолеты. Я осмотрел стенд, выбрал люгер 1908 года с удлиненным стволом. Петров спросил, «А Вальтера П-38 у вас нет?» Инструктор удивился, но выложил из сейф отличный экземпляр. «Пожалуйста, приходилось иметь дело. Теоретически. Вот хочу почувствовать его в руке». Добротный пистолет, считался лучшим в своей эпохе. Мы взяли наушники с гарнитурой, у которой автоматическая регулировка усиления звука, чтобы разговаривать и при этом не глохнуть от грохота. Вышли на огневую. Инструктор включил автоматику мишеней, по громкой связи нас предупредил. Слушайте голос бота следите за надписями на экране. Если готовы, голосом говорите. Стрелок, фамилия готова. Мы заняли позиции каждой своей ячейки. На мониторах перед нами видны были обе наши мишени. «Зорин готов!» «Петров готов!» Надписи красного цвета сменились на зеленый огонь. Высадив по обойме, мы приблизили изображение на мониторах. У меня 63, у Васи 77. И в обоих мишенях попадания довольно плотно улеглись у центра. «Отличный результат!» услышали мы голос инструктора в наушниках. «Где ты занимались?» «Компьютерный шутер», — ответил я. А Петров не успел ответить и заржал, услышав мой ответ. «У вас еще три магазина, повторить И мы повторили. «69.75» и еще раз «75.83». Наступил момент, как говорил отец, с родства с оружием. Пистолеты стали продолжением руки, и мы посылали пули куда хотели. Если еще дня три попрактикуемся, начнем стрелять почти не целясь, как ганфайтеры. у вас есть десерт-игл?» — спросил аспирант, и перед ним явился этот монстр. «Тогда мне дайте кольт Кимбер 1911-го». «Зачем портить руку?» — удивился инструктор. «Вы хороши на 38-м калибре. 45-й вам отобьет запястье. Я не рекомендую». Для личного опыта, чтобы знать ощущение ваш дел я предупредил. Он выложил перед нами два пистолета и 14 патронов калибра 0,44. Повторилось, Зорин готов, Петров готов. Мы выдали по полным магазинам, даже наушники не спасали от безумного грохота, отдача вызывала боль в руках до плеч. Стреляли мы, естественно, с двух рук. Естественно, первые пристрелочные пули ушли в молоко. На мишенях высветился результат — 35-43. «А, это из 70 возможных. Стыдоба, ганфайтеры!» «Что и требовалось доказать», — резюмировал инструктор. «А теперь снова из прежних пистолетов отстреляйтесь». «Зарядились, встали на огневую. Результаты — 55-63». «Не надо менять оружие без нужды», — сказал инструктор. «Это вам наука». Взяли 9 мм или 7,62 или 5,45. Держите все этого. Память тела главная в стрелковом науке Все эти крупнокалиберные стволы для кино и пыжонов на девочек впечатлений производить. Вы думаете, зря что ли самыми популярными больше полувека был ГЛОК или Вальтер ПП или ППК? Это нормальное, эффективное, удобное личное оружие. А вся эта артиллерия — это так, для выпендрежа, для кино. Хотите попробовать тем же 38-м из ГЛОКа? — Хотим, — хором заявили мы. После пистолетов рубежа 19 го 20 века продвинутый в технологическом плане австрийский ГЛОК ощущался игрушкой в руке, пушинкой. — Стойку возьмите тут же с двух рук, — посоветовал инструктор. Мы выдали по магазину одиночными, но быстро нажимая на спуск, и уставились на результаты 97-99. «Вот так!» — улыбнулся инструктор. «Молодцы!» «А завтра прийти можно?» — спросил аспирант непонятно у кого. «Конечно, до обеда. До двух завтра буду принимать зачет, а после трех приходить». Мы поблагодарили инструктора и удалились. «Прикольно тут!» — Петров осматривал наглухо запертой дверь без указателя. «А мы на какой глубине?» Больше ста метров, — вспомнил я слова тезки Сафрона. Я, пожалуй, останусь тут на недельку, если можно еще пострелять. Пока не гонят, кормят и ездят спать, — я улыбнулся. Как твоя лора? Видишь с ней? Мы занимались, отличный язык, — Петров проводил меня до комнаты. Ты чего планируешь? — я пожал плечами. Сейчас вызову Самсонова и доложу проблему ребят. Я при них как нянька. — Леня говорит, ты их нашел, теперь опекай. Аспирант ушел к себе. Генерал принял вызов практически сразу. Я доложил ему о просьбе ребят. — Вам палец в рот положи, вы всю руку откусите. Где я вам завод найду? Я могу им дизель-генератор подогнать на 100-150 киловатт трехфазный. Боюсь, что это мало В общем, так, Алексей, в Сосновом бору заработала станция. Отменить эксперимент не удалось. Демянская администрация отложила рассмотрение сбруевской заявки на конец весны. Сейчас у него есть три участка южнее Залучья. Ну, половина на середину. Леонид, парням нужна серия экспериментов для точных расчетов, иначе все их теории вилами по воде. Дизель можешь подогнать, но я не уверен, что он поможет. Нужно раз в пять мощнее. Но я не представляю себе дизельных установок на полмегаватта. Я уже думал о термоядерной установке под моей дачей, но выдавать ее не стоит. У тебя ко мне все? В общем, да. Долго мне тут еще сидеть? Не знаю. Если нужно будет, позвони мне, я организую твой выезд в город. Жена по тебе еще не заскучала. У нее есть новая игрушка. Отдыхай. Еще наслушаешься ночных воплей и намучаешься от бессонницы. Циник ты, лёня У меня три девки, одна на выдании. Опыт имею. Самсонов отключился. Побродив по центру, я нашел что-то вроде киоска с разными нужными вещами. Вроде, потому что киоскера нет и платить не надо. Я отобрал себе спортивный костюм и поставил Зуда в углу своей комнаты заряжаться. Фура с генератором прибыла через сутки вместе с бригадой электриков, которые установили дополнительный электрошкаф и к нему подвели кабель от прибывшего монстра. Физики замерили выходные данные. «Маловато будет», — проворчал Логусин. «Можно попробовать на низкой мощности, но данные будут так себе. Алексей Максимович, объясните куратору, что чем выше мощность, тем точнее будут наши расчеты. Нельзя обходиться половинными решениями эта физика и нового уровня она требует больших энергий я посмотрел на три зарядные станции в миниатюре которые физики вынесли на футбольное поле установив между снеговых сугробов лазерами вывели точку пересечения лучей расставили измерительные приборы мы с петровым встали поодаль ничего не происходит никакого светопреставления лагутин щелкает фельдман за компьютером щурится близоруко Потом Костя в перекрестье лучей поставил видеорегистратор, и вдруг мы увидели, как он исчез, а при выключении установок тут же появился. Фельдман аж подскочил. Так, за ужином буду их пытать. Но физики вдруг отключили аппаратуру и снесли все в гараж под крышу. Мы пошли следом за ними. Вопросов я Петрову приказал не задавать, они должны сами разродиться информацией. «Тебе пение, мой друг!» — шипел я в ухо аспиранта. «Наша хитина прихватится в золото!» «Какая щетина? Ты с ума сошел!» «А отстал этот человек, Вася! Это же классика шпионского кино, подвиг разведчика! Там наш агент во время войны изображал немецкого коммерсанта, который скупал свиную щетину для производства разных щеток, одежных и зубных!» «А, ну ладно!» Все шло по плану но нет ничего тяжелее, чем ждать и догонять. Физики разродились первыми выводами только утром. Они вломились ко мне в шесть утра, судя по красным глазам, не ложились. «Вы чего?» — уставился я на них. «Вы видели, как регистратор исчез?» «Да?» — я притворился. «Не заметил. А когда?» «Во время эксперимента. Я поставил два регистратора, один снимал ход эксперимента, а второй я поставил на точке схождения, и он исчез». «Интересно». «Он что-то записал?» «Да, он записал!» «Прошлое? Куда его занесло?» «Смотрите сами!» Фельдман сунул мне под нос планшет. «Вот панорама футбольного поля. Мы, гараж, здание центра с заборы. И вдруг все мигнуло, картинка потемнела. Что это?» «Тихо, смотрите. Он там был десять секунд. Темно же. У камеры время адаптации три секунды. Вот!» И мы увидели ночь. А в ночи все тоже, кроме нас. Поле, снег, нет снега, дождь. Судя по времени года, это осень или лето, — сказал лагутин А почему он вернулся? — Потому что мы его не отвели от точки входа, — ответил Фельдман. Как только прогиб континуума исчез, материю вытянуло обратно. Можно закинуть машинку с программой движения по маршруту, чтобы она покаталась по двору, нашла где тут можно было бы узнать время и дату и вернуться в точку перехода. А при повторном включении-выключении ее втянет сюда. Тогда мы узнаем, где и когда она пребывает Тогда мы узнаем, где и когда она побывает. А это Ростику даст уже точные параметры для учислений Да уж, парни не зря едят свои печеньки. Я еще раз прогнал записи. Физики ждали моей реакции. Ну что, молодцы, но это все очень сырое, докладывать рано. Сейчас вы идете спать, ясно? А вы? А я подумаю, где тут есть календарь и часы, чтобы они тут были давно. Вы, Ростислав, постарайтесь приблизительно просчитать, в какую осень мог попасть ваш регистратор, прошлую или еще какую. Но не сейчас, я подозреваю, что в кофейном автомате на первом этаже вы перевели весь запас зерен. «Нет, еще есть! Шагом марш по койкам. Они развернулись и, подпирая друг друга, плечами удалились. «Если Самсонов найдет им заброшенную промзону в Подмосковье, с подведенной энергетикой, значит, ему надо будет обеспечить там режим. О, Господи, сколько сложностей! Это его проблемы!» «Сна не было. Все мои самые плохие подозрения подтверждаются!» Вчера вечером парни мои фактически создали машину времени в миниатюре. Сырую, слепую, глупую, но работающую. Как сказал лагутин они смогли запустить генераторы лучей только на одной десятой мощности и получили провал технического устройства в прошлое. Вес граммов сто. Человека они, конечно, сейчас отправить не могут. Но дело за малым. Выходит, что теории Ростика верной. Но еще месяц... Экспериментов на более высоких мощностях, и у них будет массив данных, на основании которых можно будет точно открывать временные порталы. Уже не вслепую, а адресно. Точное время, и проблем будет лишь в одном. Установку можно запускать не везде. То есть сам портал локализован, и отойти от него далеко нельзя. Нарастает естественная энтропия материи. Экспонента, интересно, вертикальный или горизонтальный? Командир отряда «Партизан Батя» сидел у Починка, ждал повторного включения-выключения. Он знал? Вряд ли. А вот «Бегма» будет знать, если я снова его предупрежу. Установки Лагутина — это примитивные генераторы СВЧ с автороподстройкой частоты. Ростик все правильно просчитал. Резонанс на высоких гармониках способен пробить нулевую границу времени и создать окно. Могу я повторить его прибор? Почему нет? Моего опыта радиолюбителя на это хватит. Нужно знать параметры частот, резонаторов и волноводов. Эти данные наверняка есть у Фельдмана. Медные короба. Зачем мне своя установка? не зачем Чтобы Ленечка напугать до холодного пота и жидкого стула. Если я врач, смогу сделать то же, что и гений-физик? Значит, смогу не только я. Нужно всего лишь знать параметры излучений.